Строго говоря, никакой трагедии не произошло. Никто не умер, дом не сгорел, Третьей мировой войны не случилось, Дети счастливы, работа хорошо оплачиваемая, Дом полная чаша, няни чистое золото, Шмотки зашибись, тачка у лёд, Ведь на миллион проблем нет. Ольга же не дура, она же понимает. В конце концов, что стряслось-то? Ну, встретила она Барышева. Ну, был короткий роман, но закончился. И что теперь? Вешаться? С тем же успехом она могла Барышева и не встретить никогда. До того, как она познакомилась с ним, его ведь в Ольгиной жизни не было, так? И что? Убивалась она? Страдала? Да ничего подобного. Она счастлива была на все сто. Ездила с детьми на каток, умасливала заказчиков, хворила себя молодцом и баловала пироженкой со взбитыми сливками хорошо она жила без барышева замечательно и прекрасно почему бы и теперь ей так не жить ведь есть дети работа выходные пироженки новые туфли нет барышева живи не хочу но вот что то не хочется то есть ну совсем ничего ниработ ни пирожных ни туфель новых даже В музее с детьми выходные. Ну, не то, что прям уж все поперек горла, но глаз не горит, и радость от совместных выходных с детьми потускнела. Как будто не хватает чего-то, чего-то очень важного, главного. Кислорода не хватает. Нет, умом Ольга все понимала. Ругала себя дурой, которая не ценит собственного счастья ей. Как старухи в сказке про золотую рыбку подавай все и сразу. Не хочу быть столбовой дворянкой, хочу владычицей морской. Вот как! Умом понимала, а все равно было тошно. Нет, в истерике она не кидалась, работу не бросила, мыться не перестала. Курить, правда, стало еще больше, но это мелочи. А что похудела, так это даже хорошо. Без гимнастики и без диет минус восемь кило за две недели? — Никакого похудательного чудо-браслета не нужно. Надежда, когда Ольга ей все рассказала, и простаса и про министра, которого Барышев велел к черту послать, и про то, как он дверью хлопнул, даже не глянув на Ольгу, она осталась стоять посреди приемной, кинулась было утешать подругу, мол, все образуется, мол, Барышев поймет, ему просто время нужно, но Ольга не нуждалась в утешении. Это не Стас приходил, это прошлое ее настигло. Просто пришло время платить по счетам за то, что дурой была, за то, что не разглядела вовремя, какая мразь ее бывший муж, за то, что не хотела смотреть правде в глаза, трусила, сама себе врала, пыталась сделать вид, чтоб прошлого нет, мол, все это не про меня, не со мной было, нать Я не маленькая, я знала, что все так и кончится. Да ничего не кончилось еще. Надежда неисправима. Ведь все очевидно. Ольга видела лицо Барышева там, в приемной. Ничего у него в лице не было, кроме годливости и досады. Будто наступил случайно сверкающим ботинком в навоз. Вот какое у него было лицо. И видит Бог, Ольга не хочет, чтобы еще когда-нибудь, хотя бы раз в жизни, на нее так смотрели. — Надя, это все. Больше ничего не будет, я точно знаю. — Знает она. Откуда ты все знаешь? — Да он... не он, я. — Я больше не могу. Мне уже хватит, понимаешь? Надежда положила ей голову на плечо, обняла — понимаю — Я понадеялась. Нельзя было надеяться. А я себе позволила. Сама виновата. Надежда подняла глаза. — Оль, может, все-таки, ну, он же твоего упыря с лестницы спустил. Он же он же не просто так это сделал. Если бы ему все равно было, он... Ольга покачала головой. Барышев Стаса с лестницы спустил. Не потому что решил изобразить рыцаря на коне. Просто он... Чистоплотный до ужаса, то есть, по большому счету, чистоплотный, по жизни. Вот и избавился от этой грязи. И от Стаса, и от нее. Нет, нельзя было надеяться. Кого она хотела обмануть? Жизнь шла своим чередом. Машка выпустилась из детского сада, и платье у нее было до полу, кружевное, с букетиком на поясе. В июне Ольге удалось выкроить неделю отпуска, и они слетали, наконец, в Грецию. Было море, оливковые рощи, руины древних городов, сертаки по вечерам в ресторанчике на берегу, и ракушек они набрали полную корзину. Это была замечательная поездка в самом деле. Потом Ольга улетела в Москву работать, с детьми осталась Нина Евгеньевна. Они сняли апартаменты неподалеку от салоников С собственным выходом на пляж, небольшой, но прекрасно оборудованной кухней и террасы, на которой дети обожали спать. Ольга хотела, чтобы перед новым учебным годом, а для Машки не только новым, но и вообще первым, дети как следует отдохнули. В Москву они должны были вернуться в середине августа. Грустно было улетать от них, но в Москве Ольгу ждала работа, и с этим ничего не поделаешь она работала как проклятая жутко уставала но это было та же хорошо работа не оставляла времени на пустые переживания барышева она видела один единственный раз до да то издали он таки посетил презентацию строймастера, поприсутствовал на официальной части и тут же уехал в ее сторону даже не посмотрел после презентации ольга до утра сидела на кухне курила и смотрела в окно надеяться что Барышев все забудет, простит и приедет к ней, потому что жить без нее не может было бы глупо и непозволительно. Но она почему-то сидела на подоконнике и все смотрела на подъездную дорожку, не появится ли его машина. Разумеется, машина так и не появилась. Ольга стала работать еще злее хватаясь за драгоценную свою работу, как за спасательный круг. Она изо всех сил пыталась забыть Барышева, будто его никогда не было. Иногда казалось, что ей это почти удалось. Я не хочу знать, кто и почему и чего не может, или к завтрашнему дню все смогут, или на работу больше можете не рассчитывать, и на зарплату, соответственно, тоже. Ольга положила трубку, потерла виски, закурила. «Не могут они, видите ли, макет сделать?» Ольга докурила, нажала кнопку селектора. Через минуту в дверь поскреблись, вошла Даша. «Звала меня?» «Звала». «К двум поедешь в строймастер, что-то там у них опять не в порядке. Разрулишь и доложишь». Дарья руками замахала. «Я? Я в строймастер?» Ольга кивнула. «Ты в строймастер?» «Оль, ты что?» Я про них не знаю ничего. Я там не была ни разу, и до смерти их боюсь. Ольга вытащила из пачки очередную сигарету. Меня это не интересует. Ты поедешь и во всем разберешься. Не поеду. Тогда я тебя уколю. Дарья пожала плечами, тоже закурила. Вольняй. Не поеду. Некоторое время они курили и молчали. Ольга смотрела в сторону, затушила окурок, повернулась к Дарье. Простит, Дарья, что-то я устала очень. Да ладно, я понимаю. Но со строймастером действительно проблемы, надо разруливать. Барышев к нам по этому поводу припёрся. Что? Кто куда припёрся? Барышев? Ну да, я его внизу видела на охране, ему пропуск выписывали. Ольга неслась по лестнице так, что две девочки из отдела маркетинга отню неё шарахнулись и долго потом смотрели вслед, а она бежала вниз, сломя голову не соображая куда, зачем, просто хотела сбежать от Барышева, от себя. Она пулей вылетела в вестибюль и тут же увидела его. Он стоял около лифта, высокий, похудевший, с огромным каким-то букетом в руках. Ольга попыталась было затормозить, свернуть за угол, но туфли скользнули по мраморному полу, и она чуть не растянулась посреди вестибюля. Растянулась бы, если бы Барышев не поймал ее в последний момент, но он поймал и понял что больше не отпустит. Он ехал с этим букетом идиотским, с заготовленной речью, имея в запасе отличный железобетонный повод увидеться, подготовив пути к отступлению, если что, и не поехал бы, но уж очень маятно ему было все эти два месяца. Так бывает. Если начнет ныть больной зуб, а к стоматологу зайти не досуг да и страшно, Тем более, что зуб-то и не болит даже, просто ты его постоянно чувствуешь. Сперва ты стараешься героически не обращать внимания, ну, ноет и ноет, и черт с ним. Человек — царь природы, повелитель созданий больших и малых. Реки вспять поворачивает и сады растит в пустыне. Что ж, собственным зубом не договориться, что ли, а он, зараза, все ноет». Ты полощешь рот содой, жуешь анальгетики горстями, привязываешь на запястье доль к чеснока по бабкиному рецепту, а ничего не помогает. В один прекрасный день, ты понимаешь, больше так продолжаться не может. И, бросив все дела, бежишь к зубному Барышев приехал как бы по делу. Он собирался обсудить проблемы, а дальше по ситуации. Букет предполагалось вручать, вроде бы почти официально, Мы благодарим вас, Ольга Михайловна, за блестящую рекламную кампанию и все такое. Но Ольга Михайловна налетела на него со всего маху, чуть не сбила с ног и застала врасплох, то есть совершенно. Он стоял посреди вестибюля, держал ее крепко, обеими руками глупый букет валялся на полу. Мимо шли люди, а они стояли в обнимку. Никого и ничего не видя, одни на всем белом свете. Ты, ты приехал, я приехал.